«Опадающие листья», часть 2. В суждениях нужно идти от опыта, потому что все, что ты знаешь с чужих слов, это не есть истина именно для тебя. Другое дело, что и опыт свой можно трактовать неправильно, особенно когда еще нет его завершенности, нет целостной картины, а значит и полного понимания того, что с тобою произошло, и что ты пережил. Поторопишься и ошибешься. Поддашься желанию истолковать происходящее самым выгодным для себя образом и попадешь в его ловушку. Большое лучше воспринимается с некоторого расстояния, а пережитое и прочувствованное через некоторое и порой достаточно длительное время. Поспешность в суждениях относительно своего духовного опыта всегда свидетельствует о незрелости человека. Способность не судить о происходящем раньше времени, впрочем тоже приходит с опытом тому кто продолжает путь придется не раз пересматривать понимание своего прежнего опыта в свете новых открытий и состояний. Тот кто остановился может быть куда более уверенным в суждениях но они будут вполне истинными только относительно отдельных отрезков пути и отдельных состояний. В рамках целого никакой человеческий опыт не может быть однозначно истинным, в смысле его полного и окончательного понимания. Бывает и такой опыт, который просто не поддается пониманию и не нуждается в оценке. Таков, например, опыт следования воли Бога. в некоторых случаях. Таковы переживания вхождения энергий, которые невозможно дифференцировать, да и сказать, что тебе они дали. Тоже не получается. Таковы мистические переживания и видения, которые не относятся к предвидению будущего или объяснению прошлого, но как бы приходят тебе непонятно почему и зачем. Позже, может быть, что-то и станет понятным, Но сразу такого не происходит почти никогда. Нужно научиться оставлять непонятное непонятным, не стремясь найти всему объяснение, чтобы украсить себя очередной воображаемой духовной медалью.